Глава д е в я т а Жан. Заладил. Для чего я вам понадобился? А я знаю, вся инструкция от командования в отношении края заключается в емкой фразе медведя. Муртазина прикрывать любой ценой. Это означает, что в случае возникновения пиковой ситуации я должен прикрывать Тимура всеми частями своего нежного тела. Словом, государство заинтересовано в сохранности краеведа более чем в моей, вот что это означает. Хотя нет, это будет не совсем точно. Государство создало из меня эффективное оружие, которое должно любой ценой обеспечить сохранность важного участника боевой операции во время ее качественного выполнения. Вот так будет по самой сути. Правильный человек, Тимур. Не слюнявый нытик, есть в нем мужская жила. Генерал Заяров дал нам прослушать рассказ Муртазина о его скитаниях по пещерам. Что ж, тяжко ему там пришлось, ничего не скажешь. Один с мизерным припасом в полной неизвестности. Только я одного не могу понять, почему этот его старичок-напарник Михалыч не вызвал спасателей?» Как это он умудрился спуститься в пещеру и оказаться в нужное время, в нужном месте, именно тогда, когда туда добрался край? Какой-то зигзагообразный круг получается. И то, что Тимур сейчас так неохотно идет на Абум, можно понять. Ситуация для него нестандартная, а быть темной лошадкой, которая в любой момент может превратиться в верблюда, а то и в козла отпущения, с т р ё м н о «Ничего, он разберется». а как он мне творчески по яйцам зарядил, любо-дорого. Я только через сутки смог начать ходить, и то в раскорячку, как кувалдой шандарахнул. Ладно меня, но как он умудрился Лешего с громом оприходовать? Правда, картинка финала схватки в моем сознании осталась несколько смазанной, однако я успел понять, что край двигался с немыслимой скоростью. Наверное, от страха резервы высвободились не иначе. На тренировках он такие выкрутасы не демонстрировал, хотя, признаю, как рукопашник он работает вдумчиво, опять же с творческим подходом. Но все равно, убей, не могу понять, какого черта его послали с нами. Он спрашивает меня об этом же, но откуда я могу знать, какие злые козни злобно гнетет командование в своих кабинетных чертогах. Медведь, по-моему, что-то знает, но молчит. Хотя мог бы команде шепнуть по-свойски, не к т ё щ и н ы блины идём всё-таки. Ничего, где наша не пропадала? И там пропадала, и сям пропадала, да так и не пропала. А вось и нынче вытянем. Кажется, на посадку пошли. Как говорил мой батя, никогда не будь суеверным, но, выходя из дома, плюнь через левое плечо. Так что пфу-пфу-пфу. Микроавтобус, встретивший группу у трапа самолета, за пару минут домчался до ангара, где нас ожидали мрачные снабженцы. Командир приказал экипироваться с учетом достопримечательностей предстоящего маршрута. Согласно инструкции, в ходе операции нам предстоит преодолевать подземные галереи, лазать по стенкам пещер, плыть по подводным тоннелям и лавировать между сталагмитами. А в конце увлекательной прогулки нас ожидает встреча с гостеприимными террористами. Экстремальный блин-туризм. Металлических ящиков оказалось многовато, но полковник, заметив наши недовольные взгляды, пробурчал, что часть снаряжения после употребления оставим на берегу подземной реки. Погрузив экипировку в микроавтобус, мы наскоро перекусили тут же в ангаре, снабженцы расщедрились на горячий обед. Потом влезли в машину, которая доставила нас к вертушке. Через 20 минут, когда наш груз перекочевал в пузатые брюхо вертолета, полетели дальше. Вертушка упорхнула, оставив нас и груз на каменистой площадке, поросшей клочками колючей травы. И медведь приказал проверить герметичность ящиков с оружием и взрывчаткой. Потом мы занялись личной экипировкой. Командир проверил каждого, заставил попрыгать, чтобы ничего не звякало и не брякало. Готовы. Ну что, товарищи офицеры, приказываю приступить к выполнению боевой задачи. Край. Тимур кивнул и, поманив меня жестом, направился к крупному серому валуну, лежавшему на краю площадки рядом с кустарником. «Давай вместе!» Он уперся руками в камень и, надавив на него, сердито оглянулся. я н о Я понял, что от меня требуется, и, подбежав, тоже ухватился за шершавый бок валуна. Вдвоем мы легко перекатили его в сторону. Оказалось, что под камнем был скрыт черный провал со свисающими вниз обрывками корней кустарника. «Сим-сим?» «Откройся», — пробормотал я. «Это он вход в пещеру?» л е ш а с Громом уже крепили страховочные фалы, с помощью которых мы с Тимуром по одному спустились под землю. Когда весь груз был переправлен, к нам присоединились остальные члены группы. Фонари на касках освещали мрачные изломы стен, но у нас не было времени рассматривать виды подземного мира. Край указал в сторону чернеющих провалов. «Нам сюда!» «Аккуратней там. Метров через десять будет узковато, но недолго. Дальше грот расширяется», — медведь скомандовал. «Край идет первым. За ним следует гром, Жан, Леший. Я замыкающий». Груженные снаряжением мы двинулись в путь. Добравшись до обводненной пещеры, мы разобрали из ящиков комплекты гидрокостюмов. Гром с краем тщательно исследовали пещеру и нашли, где лучше будет закрепить на каменной поверхности механическую лебедку с катушкой, с намотанным на нее надежным тросом, к другому концу которого был надежно пристегнут специальный снаряд-контейнер с добавочными фалами. Внутри троса скрывался коммуникационный кабель для управления видеокамерой и снарядом. Эта конструкция была придумана и изготовлена специально для прохождения сифона. Проверив все крепления, Гром подтащил приспособление к воде. «Жан, включай!» «Уже!» Экран планшета в моих руках засветился. «Гром, поверти головой!» «Ага, все нормально, картинка есть, можете отправляться!» «Проверим связь!» Полковник взял в руки маску. Надев ее, пошевелил, устраивая на лице удобнее. В наушнике буркнуло. «Тестируем. Как слышите?» «Гром на связи. Леший здесь». «Жан с вами. Край тоже на связи». «Добро», — не по-уставному отозвался медведь. «Дополнительные фалы контролируют Леший и Гром. Я тоже погружаюсь для подстраховки. Жан с краем остаетесь здесь, на подаче. Все готовы?» «Ощетинились, товарищи офицеры?» «Пошли!» Лучи их фонарей, погрузившись в почти невидимую воду, располосовали ее хаотично двигающимися сверкающими лучами. Край забрал у меня планшет, присел на плоский камень и стал следить за происходящим на экране, время от времени бормоча в микрофон. «Ниже, ниже погружайтесь. Видите, вон тот выступ. Нет, не туда. Правее. Да, это он. За него направо и вниз. Еще ниже». Он повернулся ко мне и похлопал себя двумя пальцами по губам, прося закурить. Потом снова вцепился взглядом в экран. «Еще метров пять-шесть в глубину. Не торопитесь только. Когда почувствуете, что вода движется, будьте осторожнее, чтобы не засосало в тоннель раньше времени». Я прикурил сигарету и похлопал края по плечу. Он, не глядя, взял ее и, чуть сдвинув в сторону микрофон, жадно затянулся. Минут десять продолжались краткие переговоры по рации. Гром, Леший и командир погружались все глубже и глубже. Потом в наушниках возник голос Грома. «Вижу в боковой стене проход. Вода пришла в движение». «Стоп! Правее, выше. Ага, вижу на экране. Это то самое отверстие. Повторяю всем стоп. Прекратите погружение». «Страховочные фалы натяните и потихоньку травите. Подводите к дыре контейнер, только осторожнее. Будет резкий рывок, когда поток втянет его в грот. Слышите? Берегитесь рывка». «Все будет нормально, край, не вибрируй». Я забрал у него наполовину выкуренную сигарету и затянулся сам. «Сколько отрабатывали на тренировках! Не зря же!» Снаряд скользнул в дыру на удивление ловко, без сильного рывка. а т ю т е л е ч к а в т ю т е л е ч к у не удержался я. — Шар в лузе, край, — донесся голос грома, — с р а б о т а н а без кикса. — Смотрите, чтобы тютелечка не утащила вас за собой. — Без кикса! — огрызнулся край. — Стравливай потихоньку, Жан, переключаюсь на камеру контейнера. — Эй, водолазы, посылка пошла! — Принято, — отозвался голос медведя, — контролируем страховочные фалы. Картинка на экране закружилась. «Блин — Блин! — злобно прошептал Тимур. — Не видно н и з Не видно низги! — Света маловато, и снаряд болтается, как дерьмо в проруби. Хрен сориентируешься. — Медведь, поработайте фалами. Может, не так швырять будет. — Ладно, Жан, трави помалу. Я присел возле лебедки и, потрогав натянутый трос, взялся за ручку. — Поехали. Начинаю травить. Когда в катушке оставалось совсем немного троса, я забеспокоился. — Что там, край? Катушка почти пустая. Еще метров от силы пятнадцати — все. Он пожал плечами. «Пока ничего, но течение, кажется, замедлилось. Значит, скоро будет излучено с отмелью. Труба расширилась, кажется». Тимур вдруг подобрался. «Вот оно. Вижу излучину. Еще чуток п р о т р а в е Еще...» «Стоп! Где пульт управления этой штукой?» «Рядом с тобой». «Нашел». Край начал колдовать с рычажками пульта. Снаряд на том конце троса, подчиняясь манипуляциям края, развернулся и устремился к отмеле. «Есть там за что зацепиться?» — поинтересовался я. «Ты же говорил, что берег песчаный вроде». «Там камней больших много. Зацепимся». Когда контейнер начал скрести дно, от него, подчиняясь командам с пульта, отстрелились пять небольших, но очень прочных титановых кошек на фалах. Они разлетелись в разные стороны веером. «Подтягивай тихонько», — пробурчал край, «только без рывков». Я перевел рычажок лебедки на обратный ход и начал медленно вращать рукоятку в обратном направлении. Мокрый трос начал наматываться на катушку и постепенно стал натягиваться. «Что там?» «Нормально. Три штуки, по-моему, неплохо закрепились. Думаю, этого хватит. Продолжай тянуть, трос должен быть как струна. Лебедку не сорвет?» Я хмыкнул. «Ее только вместе с горой теперь можно оторвать. Гром закреплял. Да и ты вместе с ним». — Ладно, понял. Это я так мандражирую. Вскоре трос натянулся достаточно, чтобы по нему можно было добраться до отмели и затем туда переправить все снаряжение. Мы переглянулись с краем, и я кивнул ему. Он поправил микрофон и кашлянул. Я вздрогнул и усмехнулся. — Кашляй в сторону, край, а то всю группу оглушишь! Судя по репликам в наушниках, команда была со мной солидарна. — Прошу прощения, — совсем по-штатски пробормотал смутившийся Тимур. — Товарищ... «Ой, медведь, трос натянут!» «Понял», — отозвался командир. «Отправляю грома. Контролирую его проходку, край».